Глава четырнадцатая Я возвращаюсь домой только через пару часов. Немного покаталась по городу, постояла в вечернем заторе у торгового центра, послушала громкую музыку, отпустила. По пути заезжаю в любимую кулинарию, чтобы купить морковные торты и эклеры. Пирожные настолько свежие и аппетитные, что, клянусь, еле довожу до дома в целости и сохранности. Так и хочется откусить кусочек, попробовать. Я чувствую сожаление из-за того, что накричала на маму. Планирую помириться. Как бы там ни было, она хочет как лучше и не заслуживает моих срывов. В последнее время я веду себя невыносимо. Самой от себя тошно, но ничего не могу с этим поделать. Но почему Андрей просто не мог изменить мне? Это было бы так просто и понятно. В машине тепло, я снимаю бомбер. Машинально бросаю взгляд на рукав водолазки, на них пятнышки крови передёргивает от этого зрелища. Так за себя стыдно, что я в нофке даюсь расчёсывать руки. Но торможу себя. Вдох, выдох. Пожилой немного отдыха нам не повредит. Поэтому я звоню в любимый спа-центр и бронирую нам с мамой массаж. Она знает о мои ненормальные привычки наносить себе вред, расчёсывая руки. Правда, в последний раз такое было во время защиты диплома в университете. Я думала, что победила. Больше об этой слабости не знает никто. Алло. Денис Гончаров в курсе. Как он умудрился ворваться в столь узкий круг доверия, уму непостижимо. Входная дверь заперта, стучусь, никто не открывает. Сразу же начинаю волноваться. Боже, что я наделала? Оставила её одну после обморока. Поворачиваю ключ в замке. Мам, мам, у тебя всё в порядке? спрашиваю громко. Быстро, даже не разывываясь, пролетаю по коридору, заглядываю в комнаты. Но мамы не обнаруживаю. Зато нахожу тёплый грибной суп на плите. В духовке печётся мясо с картофелем. Судя по таймеру, мама ушла вот только что, минут пятнадцать назад. На столе записка. Позвони ему, унисься, потом спасибо скажешь. Я поехала домой, не буду мешать. Люблю тебя, мама. Ниже приписано. Тебе уже двадцать семь. А, окей, мне объявили бойкот. Вдруг остро хочется швырнуть эту кастрюлю с супом в стену. Вместо этого я сажусь за стол, смотрю на пакет со сладостями. Попробовала бы мама сама жить с эмоциональным банкротом? Ни душевных разговоров, ни объятий, ни признаний в любви, никогда и ничего. Соседи, партнёры, любовники. Но этих ролей оказалось недостаточно, чтобы превратить нас с мужем в близких людей. Чего-то не хватало, какого-то одного звена. Андрей сильный мужчина, любое проявление слабости для него табу. С одной стороны, это хорошо, она коло бизнеса, с другой, я всегда думала, что он надёжный. Но разве можно чувствовать себя в безопасности с человеком, когда не подозреваешь, что у него на уме, который может просто уйти навсегда. Сминаю записку и выбрасываю её в мусорное ведро. Я бы пригласила Наташу в спа. Но опять же, руки позвать Дениса. Я в красках представляю себе эту картину, и вдруг становится так смешно. «Этот 22-летний мальчишка метеором воровался в мою жизнь. Такое ощущение, что его вообще ничего остановить не может. Я очень стыжусь своей нервной привычке ранить себя. Он же о ней узнал почти сразу. Схватил меня, потом давай советы раздавать непрошенные. Ещё и обиделся искренне. От последнего я, честно говоря, обалдела. Поначалу испугалась, когда он набросился. Страшно стало. Но он будто и не собирался насиловать». Высказался главное и ушёл, хлопнув дверью. Словно мы с ним женаты 20 лет, и я ему должна хоть что-то. Пропал на 2 дня. Я уже думала всё, а думался солдат. Так нет же, сегодня снова позвонил и накатал СМС. Такой странный, что ему от меня нужно? Секс понравился. Не могу сказать, что как-то особенно старалась. Всё было естественно. Да, горячо, но я больше о себе думала. Это был спонтанный секс со случайным мужчиной. Зачем мне было ему нравиться? Но Денис от чего-то старался. Говоришь уйти, он лезет. Понятия личные границы не слышал ни разу. Ну как можно быть таким, а? Откуда он вообще взялся? Ничего не понимаю. Почему я, в принципе, так много о нём думаю? Смешно. Если бы мама узнала, с кем в постели я проснулась в первый же день свободной жизни, она бы точно от меня отказалась. Кухню плавно заполняет аромат печёной картошечки. Я размышляю над тем, куда деть такое количество еды. Телефон вибрирует на столе. Я вдруг хватаю его и подношу к уху. Привет, отвечаю на вызов бодро. Чего хотел? Денис молчит секунду. Вау, ответила. А ты звонил просто чтобы звонить? Без цели поговорить? Звонил сказать, чтобы ты себе ничего не выдумывала. Я скрутил, я тебя не с целью там какой-нибудь. Я не по этой части. Извини, Ксюша, если напугал. Не подумай, что я хотел причинить тебе вред. Мне напротив показалось, что ты хотела причинить вред себе. Это не твоё дело. Допустим, пока не моё. Мне становится так смешно. Это его пока на грани идиотизма. Но штука-то нездоровая, Ксюш, продолжает он. Если хочешь поговорить, то давай увидимся на нейтральной территории. Лапать не буду. Тебя вообще ничего не остановит, верно? Просто позвонил узнать, как дела. Без цели. Телефончик оставила, вот и позвонил. Четыре раза за день. Много времени свободного? Пока да. Может быть, с понедельника его станет меньше. Надеюсь. Дальше мы молчим. Я в красках представляю себе выражение его лица. Вот сто процентов хочет что-то добавить, но при этом анализирует, чтобы я не фыркнула. Подбирает слова. Это вдруг кажется таким милым? Я разбанила Андрея в четверг. Он так и не позвонил мне. Наверное, много работы. «Занят. В семь часов у меня спа. Не хочешь составить компанию?» «В плане обёртывания, депиляция, пилинг?» — с сомнением спрашивает Денис. «Это типа такая полоса препятствий?» Скептицизм в его голосе веселит ещё больше. «Мне — да, обёртывание, масочки. Тебе сауна, бассейн. Но если хочешь, то сделаешь и пилинг». «Ладно», — говорит он осторожно. Словно пытается понять, в чём подвох. «За тобой заехать?» Увидимся на месте. Не опаздывай. Не опоздаю.